Все, что знал. Остальная информация не моего уровня. Витя Протопопов, собственной персоной, сидя у меня в подвале, только что закончил рассказывать. Было заметно, что удовольствие ему наше общество не доставляет. Он отчаянно трусит и мечтает оказаться где угодно, лишь бы там не было стального хлоиного взгляда. На улице давным-давно светло, разговаривают люди, ездят машины, кричат дети и лают собаки. За последние полтора суток я успел несколько часов просидеть за рулем, два раза повоевать, два раза напиться и два раза протрезветь. Жаль только, что поспать получилось всего полчаса, да и то сидя на лавке в транспортном самолете, а лет мне уже не 20 увы. В глаза словно песка насыпали, во рту кисло от бесчисленного количества выпитого кофе, а внутри головы как будто кто-то гаек железных насыпал и катает их туда-сюда с шуршанием и дребезгом. А как хорошо начинался вечер. Можно было не звать гостей, тихо смыть походную грязь и завалиться спать на настоящей простыне настоящей кровати. Продрыхнуть спокойно всю ночь и даже не знать, что в мой бывший дом, теперь стоящий пустым, полезут негодяи похищать меня с подружкой. Поковыряются, не найдут никого и уйдут. Ну да. А потом они наведут справки и доведут дело до конца. Не, нафиг такие перспективы. Как там в Покровских воротах было? Резать, не дожидаясь перитонитов. Вот и займемся. Хлоя появилась, когда мы уже отвели в подвал связанного Витька и волокли туда же бессознательного бугая. С интересом понаблюдала за процессом и поинтересовалась. Не зря ли она приехала, раз мальчики все никак не наиграются в ролевые игры. Пришлось ввести ее в курс дела, а заодно попросить покараулить незваных гостей, пока мы будем с полицией разбираться. Она легко согласилась, только ухмыльнулась недобро, и мы поспешили навстречу мигалкам и сиренам. На этот раз общение с полицией прошло быстро и приятно. Гражданский арест в чистом виде, добропорядочные граждане отвлеклись от заслуженного отдыха, чтобы пресечь правонарушение Доказательная база в виде фомки и двери наличествовала. Подозреваемые хором сознавались, каялись и клялись исправиться. Толстый пыхтящий шериф, правда, подозрительно поглядывал на забытую мною веревку с характерным узлом, но ничего не сказал. Нашептал шерифу, что задержанные, работяги, механики, понимают в автомобилях. По его загоревшимся глазам понял, что камни таскать мужикам, скорее всего, не придется. покрутят гайки в одном из здешних гаражей несколько лет. А там прощение, гражданство и прочая радости. Проходили. Знаем. Еще рассказал, что привезли их сюда из Порто-Франко на корабле. Ночью. Тайно. За деньги. Там теперь есть такой бизнес по нелегальной миграции. Ага. Ох, чувствую, наиграл я орденским морякам пару месяцев сверхурочной работы. Шериф поблагодарил за бдительность, но попросил впередь столь опасные миссии оставлять профессионалам. Я сказал, что так в следующий раз и поступлю. Сэм, меньше суток назад заземливший из базуки и пулемета добрый десяток бармалеев, тоже пообещал не мешаться у профи под ногами. На том и расстались. че-то решили пока не будить, попробуем сами разговорить наших гостей. Спустились в подвал. Бугай так и лежал без сознания, а Хлоя разговаривала с Витьком. Не знаю, что она с ним успела сделать, вроде даже не била толком. Но представительный топ-менеджер и воротила финансового бизнеса превратился в дрожащее желе. Он был готов рассказать все, что знает, и даже что не знает. Смотрел испуганными глазами, трясся и говорил, говорил. И чем больше он рассказывал, тем противнее мне становилось. Все меньше позолота оставалось на некогда сиявшем непорочной белизной небоскребе под названием «Орден Инкорпорейтед» и все больше грязи. Потому что не было никакой романтики, не было духа фронтира и желания построить новое общество, избавленное от недостатков старого. Новый мир с самого начала был коммерческим предприятием, в котором ордену принадлежал контрольный пакет акций. С поддержания порядка, с банковских услуг, с логистики, со всего орден стриг свой процент. И, конечно, сверхприбыли шли от монопольного владения воротами грабительские цены на доставку из старого мира возможность манипулировать кем угодно, регулируя изо лентоочный трафик. Спокойная жизнь для местных жителей тоже не планировалась. В условиях постоянных стычек с бандитами, а то из самых настоящих войн, местные анклавы не могли нормально развиваться, богатеть, строить свою экономику. Все средства шли на покупку оружия и товаров первой необходимости, на покупку того, что могли бы делать сами, если бы не война на покупку у ордена, естественно, за три цены. Еще один из видов орденского бизнеса – доставка специалистов нужного профиля под заказ. Мало кто готов променять относительное спокойствие и комфорт старого мира на здешний бардак, кроме разве что любителей вестернов, выживальщиков и стрелков всех мастей. А остальных приходится сюда заманивать тем или иным способом. У ордена огромный штат вербовщиков, И если нужный человек не склонен к авантюризму и вряд ли согласится на переезд сам по себе, его стараются принудительно загнать в нужном направлении. На кого-то уголовное дело заведут на ровном месте, кого-то внезапно выгонят с работы с волчьим билетом, кого-то начнут травить. А потом появляется улыбчивый вербовщик и предлагает спасение. Покупает бизнес за четверть цены, квартиру за треть. И даже обещает встречу и обустройство там, на новом месте. В итоге заказчик получает искомого специалиста, а ордены вербовщик – свои проценты. Потому, кстати, и ограничили поездки в Старый Мир для простых смертных. Слишком многих вербовщиков порвали бы на куски. Но это все присказки. А, собственно, сказка еще интереснее. Витек был одним из рекрутеров у нас в Москве. Работал как раз по обеспеченным людям, заставляя их там за бесценок продавать все и ехать сюда, по дороге еще теряя кучу денег в банке ордена. Услышал про заказ на банковского хакера, поначалу не обратил внимания, поскольку люди столь редкой профессии либо хорошо прячутся, либо получают зарплату в определенных государственных конторах, либо сидят в тюрьме. Впрочем, те, кто попал в тюрьму, точно никому не нужны, ибо сначала оказались недостаточно ловки, чтобы дать себя поймать, а потом недостаточно умны, если не попали после этого работать в определенную государственную контору. Но на сходке одноклассников, увидев множество не самых плохих компьютерщиков, Витя снова задумался, а не получится ли слепить искомое из нескольких человек. Ну и смог, негодяй. Правда, нашего имущества ему не обломилось, зато оплату от заказчика получил. А дальше началась вторая часть «Марлезонского балета». Прослышав о проблемах одного нефтяного магната, заигравшегося с орденскими кредитами, Витек продал ему информацию обо мне – Причем не просто заложил, а пообещал, что если на меня хорошенько надавить, то можно получить доступ ко всем орденским секретам, в которые я уже наверняка посвящен. Забавно, что Димку он собирался продать другому успешному бизнесмену с интересами в новом мире. Потом был визит на наглого парня по особым поручениям. В результате олигарх остался без помощника, а Витек без своих людей на острове. Но его люди в Порто-Франко никуда не делись, и он затеял организовать похищение Хлои, чтобы таким образом и на меня надавить, и с папы Виндмела денег срубить. В шахматах это гамбитом называется. Свеженанятые киднепперы погрузились на кораблик одного местного контрабандиста и немного пирата, если противник слабо вооружен, и отправились к острову. Одна группа должна была ловить нас на острове, а другая на кораблике, в море если с первыми мы уже разобрались, то вторые продолжали оставаться заложенной миной, которая неизвестно когда рванет. Избавляться от них надо как можно быстрее, пока не обнаружилась пропажа Витька. Выманить из норы и уничтожить. Какая у тебя связь с кораблем? Надо позвонить по мобильнику на местный номер. Забит в телефонной книжке, как кэптон. Сейчас скажешь, что нас с Хлоей вы не застали дома. По разговорам, мы сегодня утром на яхте собирались куда-то на юго-восток. Нахожу номер в его телефоне, набираю, подношу к его рту. Витёк послушно озвучивает всё сказанное, даже с командными нотками в голосе. Дожидаюсь подтверждения, выключаю трубу и иду наверх. Набираю чета, прошу забрать пленных и разговаривать бугая. Реакция у недопроснувшегося коллеги, как у того волка из мультика. Что опять? Сэм тем временем отправился к орденским морякам договариваться о совместной операции против пиратов. А я попытался уговорить Хлою остаться на берегу. «Безуспешно. А вдруг у них есть глаза в порту?» «Ну да. В прошлый наш круиз все окрестные мужики с удовольствием глазели на складненькую фигурку на баке. Если в этот раз шоу не состоится, они будут сильно разочарованы. Да и проследить, кто в яхту садится, тоже несложно». «Сдаюсь. Но взамен требую обещания под пули не лезть и вообще меня слушаться. Получаю и его, и поцелуй». «Слушай, я очень рад тебя видеть. Но вы же вроде собирались сразу возвращаться за ленточку». «Чего-то там со стабильностью канала, в ближайшие сутки никаких переходов. Так что я отправила отца отдыхать, немного почистила пёрышки, приехала к тебе. И что? Почему меня не носят на руках, не поют шампанским и не осыпают лепестками роз?» Я молча ухватил её поперёк туловища и двинулся в сторону холодильника. Одной рукой открыл дверцу, достал бутылку брюта. «С розами здесь не здорово, но какие-то цветы возле дома росли. Ща нарву». «Дурак!» И правда, дурак, только время на глупости трачу.